Богатство. Общее значение руны. Название этой руны говорит само за себя. Она обещает богатство в раскладах. Её можно и нужно использовать в ставах на привлечение денег. Руна Богатство любит людей усердных и целеустремлённых, и она не сработает, если человек не хочет прикладывать никаких усилий. Руна даёт богатство только в обмен на старательность. Это нужно учитывать при работе с руной Богатство. Звуковая вибрация руны Подбирай для заклинания слова, связанные с понятием богатства и финансовой состоятельности. Слова вибрации времени. Время денег, день выплаты. Слова вибрации пространства. Банк, хранилище. Слова вибрации жизни. Руки, пальцы, богач. Слова вибрации неба. Лучи солнца. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Кошелёк Состояние богатство. Магическое намерение для руны богатства. Хочу, чтобы мой труд оплачивался очень хорошо. Нужно назвать конкретную сумму. Заклинание руны. Время денег наступает для меня. Близко к выплат день, озарённый золотыми солнечными лучами, когда откроется хранилище, и руки мои наполнятся деньгами. Кошелёк распухнет от золота, и придёт богатство ко мне. Стихия руны земля. Богатство обладает земной энергетикой, и насыщать руну этой силой нужно с помощью ритуала земли. В час земли стань на землю босыми ногами, можно на песок. Закрой глаза, представь, что ты держишь в руках кусок глины. Разминай её в ладонях, придавая куску любую форму. Наслаждайся ощущением мягкости и податливости этого материала. Почувствуй свою магическую силу ты способна изменять реальность, как глину. Вылепи из глины любую фигуру, символизирующую богатство, и мысленно поставь её перед собой. Через некоторое время прикоснись к ней руками. Она начинает застывать. Энергия мягкости получила своё осязаемое воплощение. В твоих силах слепить ту реальность и те деньги, которые тебе нужны. Планета руны Венера Венера покровительствует этой руне, поскольку любовь, красота, наслаждение жизнью, всё это тоже богатство, и в немалой степени эти дары зависит от финансового состояния человека. Венerianская энергия не терпит бедности и недостатка, она сильна там, где есть богатство. Ритуалы, связанные с руной богатства, нужно проводить в часы и дни Венеры. Танец руны Чтобы станцевать танец руны богатства, нужна особая настройка. Дело в том, что богатство понятие очень широкое. Да, у этой руны есть конкретное значение. Она отвечает за материальное богатство: деньги, драгоценности, хороший дом, отличную карьеру, положение в обществе. Но у каждого человека своё отношение к богатству. Кто-то любит, чтобы оно было заметно, чтобы люди открыто завидовали ему и чувствовали себя несколько ущербными по сравнению с богачом. А кто-то наоборот скрывает своё материальное положение, живёт скромно, хочет, чтобы его воспринимали как человека, а не как денежный мешок. Есть и те, для кого богатство это не счёт в банке, а куча друзей, умение веселиться и устраивать праздник на пустом месте. Ассоциаций, связанных с понятием богатство, великое множество. И такое же великое множество магических танцев богатства. Поэтому перед тем, как танцевать, напиши на листке, с чем у тебя ассоциируется богатство. И станцуй это. И из ассоциаций подберёшь и музыку. Можешь прямо искать композиции с соответствующим названием. С чем бы ни ассоциировалось у тебя понятие богатство, этот магический танец заряжает руну на то, чтобы к тебе приходили деньги, а твоя земная карьера шла в гору. Главное, чтобы это был твой личный танец, построенный на твоём личном отношении к богатству. Из этого отношения исходит сила, которая питает руну. Зелье руны. Зелье руны варится из лепестков душистых цветов: роза, жасмин, сирень. Можно выбирать любые цветы, обладающие сильным запахом, но при этом необходимо учитывать химические свойства растения. Некоторые цветы токсичны. Например, ландыши или лилии. Чтобы совершенно точно сварить нужное зелье, всегда бери лепестки росы или шиповника. Их срывают на протяжении всего сезона цветения и заваривают как чай. Заклинают зелье на получение денег. Магическая пища руны. Магическая пища руны это любые деликатессы, которые обладают изысканным вкусом и стоят немалых денег, чтобы заряжаться энергией богатства. Нужно иногда позволять себе полакомиться деликатессам. Для магических целей не нужна большая порция, достаточно и кусочка. Главное, чтобы именно эта пища ассоциировалась у тебя с богатством.